Письмо 244 Николаю Николаевичу Ге, сыну, 1909 год, ноября 26-го, Ясная Поляна. «Очень, очень был рад, милый Николай Николаевич, прочесть ваше письмо, излагающее сущность вашей статьи. Всей душой разделяю ваше мнение. Ничего подобного в Европе нет, главное потому, что нигде нет того, что у нас есть». Русского деревенского народа. Мы особенно резко видим ужасы и мерзость интеллигенции, потому что видим ее на фоне этого народа, которого она же хочет поучать. Ожидаю вашу статью. Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 3 декабря по новому стилю Г. Излагаю содержание своей статьи «Честность» писал. Я высказываю мнение, нелестное для интеллигентов. Именно я говорю о том, что в России крестьяне одни представляют собой, хотя не образованных, но единственных цивилизованных людей. Смотри ГМТ. И второе. Ге прислал статью «Честность» вместе с письмом о 22 декабря по новому стилю. Статья не была опубликована. Смотри ГМТ. Конец примечаний.